Глава 20. Провизит Йена. Обнаружив за своей дверью Йена, я сперва удивилась и застыла на пороге, вглядываясь в него. Встретить его спустя месяц пустоты, депрессии и апатии было как-то странно, будто инопланетянина увидала. Да и маленький гадёныш сейчас выглядел непривычно. Жилетку он сменил на тонкий свитер, хвост на ноги обтянутые джинсами длинные черные волосы племянник султана собрал в высокий хвост от чего напоминал эдакова мадняого студентика вернувшегося в родную деревню после учебы в москве впрочем вскоре первое оцепенение прошло и с восторженным писком я кинулась обнимать мужчину. мужчинуен что не говори о маленьком угоденышу я была рада во-первых мы с ним подружились и и я успела по нему соскучиться, а во-вторых, все же не он мне лгал, да и то, что даже не попрощалась с ним порядком, угнетало. Эх, перед Сахшаном бы еще извиниться. Он ведь меня караулил в ту ночь, когда сбежала. Надеюсь, султан не наказал его. Подставлять нага совсем не входила в мои планы. «Варя!» Йен оглядел меня с головы до ног. Живот еще не успел вырасти, зато фигура уже чуть округлилась, став более женственной, и это не ускользнуло от внимания мелкого нахала. «Вот так сюрприз! Теперь у тебя не только ноги красивые, но и сиськи!» Резюмировал наг, закончив осмотр, и тут же заойкал, получив от меня подзатыльник. «Будешь хамить, я тебе хвост выкручу», — пригрозила строго, покачав головой. — А разве это хамство? Я думал, комплимент. — Блин, не поймешь вас, девушек. И он печально вздохнул. — Комплимент должен приносить удовольствие тому, кому его делают, а не тому, кто его сделал. — Но как ты сюда попал? — В смысле? Ты сама мне дверь открыла. Кстати, я все же считаю, что замки женщинам ни к чему. Еще запираться начнут, глупости всякие в одиночестве думать. А там и до неповиновения недалеко. «Уже жалею, что впустила типа с такими взглядами», — фыркнула я. «А в мир людей как попал? Проход только раз в год открывается». «Так это Маша помогла». «Ну, которая страж между мирами?» Развел руками Йен. «Теперь буду ей должен а, -а — протянула. «Понятно. Как там у вас дела?» Очень хотелось спросить про Кая, но я боялась. Во-первых, не хотелось еще не зажившие раны бередить. А во-вторых, было страшно услышать в ответ что-то вроде «уже женился». И хоть понимала, что сама ушла, и что едва бы мой уход на самочувствие Кая как-то повлиял, да все равно, уверяться в этом не хотелось. «Ингис, заточили в темницу за покушение на твою жизнь». — Сейчас мой дядя выбирает для нее наказание. Но что-то я не вижу удивления в твоих глазах. — Нахмурился Йен. — Да я узнала это незадолго до того, как... — Неважно. — Хотела сказать, да не успела. Но откуда прознали другие? Думала, она утихомирится после того, как я... — Я замялась, неуверенная, насколько Нак в курсе всего происходящего. — Говорил ему Кай что-то насчет моего побега или соврал, чтобы не портить себе репутацию? Ушла. Продолжил за меня Йен. Не стесняйся, я в курсе. А про ингис Каю Лейсан рассказала. Лейсан? Вот это да! Неожиданно. Да я сам удивился. Она оказывается умная, как мужчина, хитрая, как леса и ядовитая точно гадюка. — фыркнул Йен. — Хотя красивая, вот с этим не поспоришь. И он снова печально вздохнул. Ну, хоть что-то не меняется. Маленький гаденыш по-прежнему мечтает о Лейсановых прелестях. Разговор завяз, и мы оба молчали, глядя друг на друга, но каждый думал о своем. Я пыталась разгадать. Вернулся ли Кай к Лейсан? Йен же кусал губу, словно набираясь храбрости. Варя, наконец, выдохнул он. Возвращайся, без тебя дворец пустой. Я я не знаю, чем там Кай провинился, но он тоже грустит. Это он тебя послал? Не-не-не-не-не, он запретил. Я сам пришел. И зачем? Тем более, если запретил. Почему-то от осознания того, что Кай меня больше видеть не хочет, стало грустно. Хотя вроде и ожидала этого, да только... ен мне словно в открытую рану пальцем ткнул и еще покрутил для надежности. «Зачем? А за тем, что ты истинная, и вы друг без друга все равно не сможете!» Разозлился ен «Дядя просто совсем глупый в делах женщин, думает, что раз ты все решила, то не стоит тебе мешать и нажалость давить!» «Да ведь это не так! Не так!» Должен же кто-то тебе глаза открыть. Ему плохо без тебя, очень плохо, к тому же ты беременна. — Это тебе тоже Кай сказал? — Нет, это я сам подслушал. Да какая разница, Варя? Я ведь вижу, что он скучает по тебе, что ты ему нужна. Возвращайся. Маша придет через полчаса. Ты можешь пойти со мной? — Нет, — покачала головой. — Йен, может, и думает, будто все знает про своего дядю, да только куда ему? Послушай, неужели он тебе совсем не нравится? Ну, ну не может быть такого! Я ведь видел, какая ты с ним рядом счастливая! Он мне врал, ен Я отвернулась. Пообещал вернуть домой после отбора, но с самого начала не планировал делать этого. Знал, что я беременна, но не сказал мне. Как я могу ему верить? Но ведь он без тебя умрет. Грустно протянул Наг. И он отпустил тебя, даже зная об этом. «Уходи!» — прошептала я. «Уходи, пожалуйста!» ен собирался сказать еще что-то, но в этот момент в дверь позвонили. «Варя!» — спустя пару секунд раздался голос Вики. «У тебя ворота нараспашку. Нельзя быть такой безответственной в наше время!» Подруга замолчала, увидев Йена. Да уж, картина ей сейчас открылась спорная. Сидим тут вдвоем с хмурыми лицами и не пойми, чего выясняем. «Привет!» — первым ожил Нак, помахав гостья рукой и улыбнувшись. «Я Йен!» Кажется, девушка ему понравилась. Она была куда больше во вкусе хвостатых, чем я. «Вика!» — подруга сперва улыбнулась в ответ, но после... Пристально вгляделась в маленького гаденыша. Посмотрела на меня, еще раз на Ена, открыла рот. Сперва я не поняла ее реакции, но потом до меня дошло. Я ведь рассказывала Вике про нагов, представив все это причудливым сном. И называла имена. А едва ли в радиусе сотни километров можно встретить хоть одного Ена. «А, у тебя... «Случайно. Нет дяди по имени Кай?» Наконец отмерла подруга. «Случайно есть», — согласился Йен. Еще минуту Вика осмысливала сказанное, а после выпалила. «Покажи хвост». «Прямо здесь!» — похабненько ухмыльнулся Йен. «Но «Ну, если ты настаиваешь...» И он потянулся к ширинке джинс. «Так», — я замахал руками. «Уходи!» Я сказала, что не вернусь. Йен меня не послушал, и в итоге наглого Нага пришлось выталкивать силой. «Я надеюсь, что ты передумаешь и зайду еще раз, послезавтра». И он, правда, скучает. Напоследок сказал ен Закрыв за ним дверь, прислонилась спиной к ней, обхватила голову руками. Наг говорил убедительно но это еще не было доказательством правдивости его слов. Может, он и верил в сказанное, да только не факт, что ему самому не наврали. но не могла я представить, что Кай без меня умрет, например. И жизни в змеином царстве тоже пока представить не могла, точнее, могла, но если бы Кай исполнил обещание. А в этом я как раз не уверена. Да и будущий ребенок, после родов, Я стану совсем беспомощной и зависимой в том мире. Ох, как же все сложно! Наверное, я бы так и стояла возле двери, если бы меня не отвлекла Вика, что вышла в коридор с нами. «Варя?» — хрипло проговорила она. «Чего? Так это не было сном?» «Нет». «Очуметь!» Подруга подошла ближе, обняла меня за плечи. Какое-то время мы так и стояли молча. Мне, конечно, совсем не верится ни в существование нагов, ни тем более в какой-то сказочный мир. Наконец проговорила Вика. Но если все это правда, выходит, ты действительно в положении? Да. И что ты собираешься делать? «Оставить? А вернуться не хочешь?» Кай соврал мне. Я отвечала кратко, не желая лишних расспросов. На душе и без того было тошно. «Иногда ты бываешь до бесячки упрямой, Варя!» — воскликнула Вика. «Он ведь отпустил тебя, хотя мог оставить. Почему ты не хочешь вернуться? Он же тебе понравился!» Поэтому и не хочу, чтобы понравился слишком сильно. Он мне сердце разбил. А я бы на твоем месте подумала. Шанс найти большую любовь выпадает не так часто. А шанс попасть в сказку еще реже. Слушай, давай не будем об этом. Я устала вздохнула. Мне нужно поспать. Извини, я... Все в порядке. Я приду завтра. Но все же подумай, что можешь потерять счастье из-за глупого страха обжечься. Вика поцеловала меня в щеку и ушла. Я же легла на кровать, положила руки на живот. Может, и правда? Вика права, я порой бываю слишком упрямой. Да только как себя пересилить? Или все же рискнуть? Погруженная в тревожные мысли, я действительно уснула, хотя и не собиралась. А утром... Наконец, открыла сумку, где лежала передачка от султана. Достала внушительную пачку денег и тут же убрала ее с глаз долой. От чего то смотреть на купюры было противно. Сознание воспринимало их больше как взятку, чем подарок. Взяла в руки сборник сказок, открыла историю о полозе, принялась читать. Сердце откликалось на каждую строчку. Вот уж точно, наши романы были слишком похожи. Дошла до момента, где Полос умирал и расплакалась. На ум пришла последняя фраза Кая, сказанная перед расставанием. Все сказки правдивы до последнего слова. Перед глазами всплыло его лицо, полное боли и вселенской тоски. А ведь еще тогда он мог сказать мне о своей неминуемой смерти в разлуке, даже если это было неправда, мог соврать, чтобы оставить меня. Если он хотел удержать меня, вопреки моей воле, любой ценой, он должен был попробовать все. Это сейчас я не поверила, но тогда на эмоциях, глядя ему в глаза, не рискнула бы проверять. Он мог, но умолчал. И это говорило о многом. Господи, что же я наделала? Добровольно отказалась от своего счастья из-за упрямства и страха, ведь и правда так до одури боялась ему снова поверить, боялась остаться с разбитым сердцем, что даже не подумала рискнуть. Ни о чем не думала, бежала, сломя голову прочь, лишь бы не сделали больно. Да только все равно вышло куда хуже, чем просто больно. И жизнь вдали от с осознанием упущенного навсегда шанса была не жизнью. Так, скорее, жалким подобием, попыткой построить замок из песка и убедить себя в том, что все нормально, что я смогу, что я достигну, чего только, достигатор блин. Сильная и независимая. И кому только хуже сделала. Да всем, включая себя. Даже себе в первую очередь. Ушла, убеждала свое сердце, будет все хорошо. А на деле половину души там оставила, или даже всю душу целиком. «Зачем?» — спрашивается. «Дошло, наконец, Варенька!» Ехидно пропищал внутренний голос. Да, дошло. Кажется, когда дело касалось Кая, моя рациональность отказывала напрочь. И если уж мне нравился его запах, то нравился до дрожи в пальцах и тугого узла в животе. А если уж я обижалась... Хм... Кай тронул меня, сумев проникнуть в самое сердце. Будь он мне безразличен, я бы и просила его проще, и поверила бы быстрее. Так ведь оно всегда бывает. Не люди делают нам больно, мы позволяем им это. И чем больше места человек занимает в твоем сердце, тем сильнее будет горечь от его лжи, тем глубже будет разочарование тем шире страх обжечься, тем больше ран он сможет нанести. Кайсий сейчас занимал очень много места. Даже больше, чем я хотела признавать. Ладно, Варенька, еще не поздно. Если правильно посчитала, до конца отбора целая неделя — Айен обещал прийти уже завтра, так что я все успеваю. Вернусь, скажу Каю, что верю ему. И будем жить долго и счастливо, как в сказке, только наяву. Путь выбран, осталось только подготовиться. Что мне нужно взять с собой? Думай, Варенька, думай. Кай сказал, что раз в год мы будем выбираться к людям. Но до этого раза еще... Ой, как далеко! После принятия решения меня охватило суматошное волнение, не позволявшее усидеть на месте. Так, так, так, так, так, так, так одежда, нет, пожалуй, лишнее. Этикет у своеобразный, вдруг не угадаю. Лучше уж пусть там сошьют. А вот обувь, книги, белье взять стоит. Только сначала все пересмотреть, отобрав лишь действительно нужное. Пока собирала вещи, пришла Вика. Едва я открыла дверь, как она ворвалась в квартиру и вид имела очень решительный. — Варя, ты не можешь вот так просто взять и отказать. Подруга перевела взгляд на разбросанные вещи, сумку. о О-о-о, так ты передумала. Молодец, а я как раз пришла убеждать тебя. Решила, что ты права. Улыбнувшись, развела руками я. Стоит судить по поступкам, а не по словам. «Да плохо мне без него. Пусто, тошно, глухо. Надо хоть попробовать, иначе не прощу себя. И правильно, тем более, если он тебе так в душу запал. Давай помогу вещи собрать». Какое-то время мы уже вдвоем перебирали сумку, доложив туда аптечку и пару пачек моего любимого печенья. После отправились в магазин за детскими вещами. Не уверена, что в мире змей есть памперсы, присыпка и крем для самых маленьких. А все это мне явно понадобится. — Во сколько придет Йен? — спросила Вика, когда мы вернулись домой, нагруженные всяким барахлом. — Завтра. Точное время не сказал. Пожала плечами я. — У меня выходной. Я тоже приду с самого утра. Хочу тебя проводить. — Так оставайся на ночь. Организуем девичник. Вика идею с радостью поддержала. А после мы взяли вкусняшек и устроили марафон фильмов про шпионов. Болтали, обсуждая героев, смеялись, а в конце даже немного поплакали. Уснули ближе к утру, но, несмотря на это, проснулась я рано, принявшись то ходить из угла в угол, то проверить сумки, в общем, нервничать в ожидании. Когда день перевалил за середину, а Йен так и не пришел, сердце посетило дурное предчувствие. «Не переживай. Может, он просто проспал или типа того?» — попыталась успокоить меня Вика. «До вечера еще далеко». «Но с каждым часом мне становилось все тоскливей и тоскливей. Что же могло случиться?» Ян, конечно, казался безответственным типом, однако в этот раз был настроен серьезно. Может, страж между мирами его подвела? Когда солнце село, я, наконец, взяла телефон, переданный Каем. Открыла контакты, нашла имя Маша. Позвонила, аппарат был вне зоны доступа. Точно же, она же просила писать сообщение. Клацая по клавиатуре набрала. Маша это варя которую ты забирала из Змеиного мира. Ты можешь вернуть меня обратно, пожалуйста. Подумав, добавила смайлик и нажала кнопку «Отправить». Все, теперь оставалось только ждать. Вика вскоре ушла, но я пообещала позвонить ей, прежде чем исчезнуть, и обязательно заглянуть в гости следующим летом. Еще заранее оставила денег из подарка султана, чтобы она оплачивала квартиру. Если все пойдет хорошо, надо будет потом заняться ее продажей. Прошел еще день, а ответа все не было, да и Йен не пришел. От отчаяния я едва на стены не лезла. Но почему? Почему не вернулась вместе с ним? Зачем был этот глупый концерт? Кому и что я хотела доказать? Жаль только, что у меня нет машины времени, и я не могу вернуться в прошлое. Наконец, спустя четыре дня, рано утром запеликал телефон. Буду сегодня, через пару часов. Ну, наконец-то. Надеюсь, я не опоздала.